Глава 12. Тайна пирата. Вскоре Елена вернулась в кабинет магистра с Бьянкой. Их сопровождали Вера, Елена и София, с за девушками плёлся пират. Девушки успели подружиться и повсюду ходили вместе, но волк никогда ни на шаг не отставал от своей юной хозяйки. Можно мы тоже поприсутствуем, робко спросила София. Если Бьянка этого хочет, я не стану возражать, ответил магистр. Хочу, кивнула Бьянка. У меня нет секретов от подруг. А вы действительно сможете помочь мне? Я постараюсь, пообещал ей магистр. Нам нужно понять, что именно гложет тебя. Для этого я вызову из твоего подсознания самые потаенные воспоминания, и мы увидим их отражение в зеркале. «Присядь!» — Он указал ей на кресло, стоящее напротив большого зеркала. Бьянка опустилась в него и положила руки на подлокотники. Вера и София уселись прямо на толстый ковер, а пират улёкся на полу у ног Бьянки. Иляна прислонилась спиной к стене и с заинтересованным видом наблюдала за происходящим. Магистр подошел к девушке сзади и приложил ладонь к её вискам. А теперь расслабься, мягко сказал он. И покажи мне, что именно тебя пугает. Открой мне глубину своего разума, чтобы я мог узнать правду. Бьянка закрыла глаза и глубоко вздохнула. Магистр опустил голову. Они оба отражались в зеркале и оба не шевелились. Вера и София даже перестали дышать от предчувствия чуда. И вот свет вокруг магистры и Бьянки начал меркнуть. Светильники в комнате теперь горели совсем тускло, зато зеркало в черной раме осветилось изнутри холодным голубым светом. «Гештальты», — тихо заговорил магистр. "Проявление силы темного гламора, Бездушные монстры из осколков, повинующиеся воле создавшего их колдуна. Где ты могла видеть их раньше? Почему это так испугало тебя? Покажи мне." Отражение Бьянки и Клёстра вдруг померкло. В зеркале возникло другое, расплывчатое изображение. Оно становилось все отчетливее, и вдруг присутствующие увидели площадь небольшого провинциального городка. Вдали виднелись вышки воздушных кораблей, по краю площади теснились магазинчики и небольшие рестораны. Над их крышами возвышались три статуи из черного обсидиана, изображавшие членов флеш рояля а вся площадь была заполнена людьми. "Поверить не могу", взволнованно выдохнула Вильяна. "Это же наш Вестхелион, ваш родной город?" тихо спросил магистр «Верно?» Только много лет назад. Статуи властелинов еще три. Сейчас уцелело лишь две. Что ты увидела в тот день, Бьянка? Обратился магистр к девушке. Изображение в зеркале дергалось и клохалось, словно они смотрели на все глазами маленького, неуклюже шагающего ребенка. Ну вот, перед ними возникла витрина бакалейного магазина, и в ней, отражаясь, мелькнула девочка совсем крохоль от пяти. "Это Бьянка", воскликнула потрясенная Лиана. — "А этот день, толпа, теперь я знаю, что она видела тише", сказал ей магистр. "Сейчас она сама нам все покажет". Толпа на площади волновалась. Звука не было, но, судя по жестикуляции, люди чем-то возмущались. Одни потрясали мечами и пиками, другие гневно что-то выкрикивали. Вот на площадь ворвалась конница, полицейские в черной форме начали теснить толпу. В этот момент вдали прогремел взрыв, показалось пламя и клубы черного дыма. Одна из гигантских обсидиановых статуи неожиданно рухнула и превратилась в груду черных обломков и пыли, и сразу же, как по команде, люди набросились на полицейских, те же стали отбиваться мечами. В этот момент на площадь въехала черная карета запряженная шестеркой вороных лошадей, на ее дверцах виднелся жуткий герб череп со скаленными клыками. "Это восстание рабочих в Восточном прошептала Ирена. Я и понятия не имела, что Бьянка была там. В тот день погибло много людей, в том числе и ее родители. Жители города подняли бунт против мастера Зеркалова. Восстание было жестоко подавлено. Черная карета. Император Зерчали Маленькая Бианка бесстрашно шагала прямо к беснующейся толпе. В зеркале отображалось все, что она тогда видела перед собой. Девочка явно направлялась к мужчине и женщине, стоявшим в центре толпы. Она, очень привлекательная, в светлой блузке и длинной темной юбке, с копной тёмных волос, пышной волной лежащих на ее плечах. Он, рослый, сильный, в кожном жилете и рабочих штанах. У него мужественное, красивое несколько хищное лицо. Но вот женщина поднялась из земли камень и размахнувшись бросила его в полицейского, который хотел ударить мечом одного из рабочих. Мужчина пика отбил удар еще одного служителя Колдунов. «Это моя дочь и ее муж», — в ужасе прошептала Элиана. "Алиф, и Питер, родители Бьянки. Бянке была действительно очень похожа на свою мать. Она почти вплотную подошла к родителям, когда события на площади приняли неожиданный поворот. Над толпой в небе показались хироптеры, среди них металась целая стая летучих мышей, и, конечно же, дама теней тоже заявилась с ними в Вестхильон а Из черной кареты, остановившейся на площади, вышел рослый человек в длинном пурпурном плаще, под которым виднелась стеклянная броня тоже пурпурного цвета. Капюшон сполз с головы и обнажил жуткую маску, такую же, как и герб на дверцах кареты красный череп со скаленными клыками. Маска скрывала верхнюю часть лица императора. Он стоял довольно далеко от сражавшихся, но его все же заметили. Несколько мужчин, угрожающе размахивая пиками, бросились к нему. Император вскинул обе руки и напрягся. В тот же момент обломки черной статуи взмыли в воздух, и стали вдруг собираться воедино. Вскоре рядом с толпой появились три гигантских гештальта в виде ящериц, похожих на циклопер. Монстры, возникшие из черных осколков, Бросились в толпу и начали терзать повстанцев. Ирана громко вскрикнула и закрыла глаза. Софья и Елена хотели отвернуться, но жуткое зрелище не отпускало девушек. Они хотели это видеть, хотели узреть всю жестокость властилина у зеркала. Маленькая Бьянка тоже все это видела. Испуганная девочка попятилась назад и потеряла из вида родителей, которые смешались с толпой. Но вот какая-то тень мелькнула совсем близкая. Девочка повернула голову, и из ближайшего переулка почти рядом с ней выглядывала женщина в черном. Лицо ее было скрыто под зеркальной маской. София и Елена сразу же узнали Лакусту. Оказывается, хранительница магических зеркал дамы теней тоже была в тот день в Вестхельоне. Лакуста протянула руку по направлению к толпе и что-то прошептала. Бьянка тоже повернулась к сражавшимся повстанцам, бившимся с гештальтами, которые рвали их на куски в этот момент мать бианки как подкошенная рухнула на землю и отец расталкивая всех бросился к ней однако к нему стремительно метнулся один из гештальтов и он упал и исчез под грудой тел Но... Тут произошло нечто странное. Толпа в ужасе разошлась в стороны, и среди людей появился волк. Мощный, крупный зверь, ощетинившийся, оскалив острые клыки, выскочил на мостовую и огляделся. Пират, не веря глазам, выдохнул Ильяна. Остальные тоже узнали его по черной отметине на голове. Это действительно был пират. Волк бросился в переулок, где стояла лакуста она шагнула в сторону, уступая зверю дорогу, и тот скрылся из вида. А Бьянка тем временем подхватила на руки какая-то женщина в рабочей одежде и быстро побежала с девочкой подальше от этого ужасного побоища. Но Бьянка продолжала смотреть через ее плечо и видела, как гештальты уничтожают людей. Вот они свернули за угол, и все закончилось. Магистр убрал руки с весков девушки. Зеркало погасло, Бьянка открыла глаза. Елена, София и Елена, потрясенные, смотрели то на нее, то на пирата, не в силах произнести ни слова. "Кажется, я ненадолго уснула", с беспокойством спросила Бьянка. Вам удалось что-то узнать?" "О, да", сказал магистр, не сводя глаз с волка. Пират лежал у ног Бьянки, положив голову на вытянутые лапы, и молча наблюдал за людьми. "Кто же ты?" спросил глава ордена созерцателей, опускаясь рядом с ним на колени. Элиана присела рядом, обхватила голову пирата руками и вгляделась в его глаза. Зверь спокойно смотрел на нее. — "Не может быть!" воскликнула потрясенная женщина. "Меня Давно уже терзал один вопрос взгляд этого волка то как он смотрит на бьянку мне хорошо знаком этот взгляд я видела его и раньше ведь волк появлялся рядом с нашим домом все те годы что девочка росла он постоянно наблюдал за ней защищал ее. это ведь питер ее отец что в один голос воскликнули София и Елена. «Отец?» — Бьянка упала на колени рядом с пиратом. Но как? Что вы узнали? Ты в детстве видела, как гештальты убивали рабочих в Вестхелионе, сказал ей София. А твоего отца тогда же превратили в этого самого волка. Бьянка испуганно смотрела на нее. Когда же ты увидела гештальта Катерины, что-то пробудило в тебе эти скрытые воспоминания, произнес магистр. Оттого и начались кошмары. После того, как восстание было подавлено, начала рассказывать Анна. После того, как гештальт императора уничтожили десятки людей и снова рассыпались в прах, нам так и не разрешили забрать тела родных. Полиция куда-то увезла их, а в городе ввели военное положение. В течение нескольких дней нам не разрешали покидать свои дома, хотя Кто потерял близких и родственников, узнали об их гибели только от очевидцев случившегося, и мы смирились, что нам еще оставалось. Старухам надо было растить осиротевших внуков, и мы пытались наладить свою жизнь. Я только что воочию убедилась, что моя дочь погибла, а Питер превратился в волка. «Чья черная магия сделала это? Там точно были дамы теней, мастер Зеркал и император, заметил магистр. А еще локуст это зловещая особые свиты Фрида фон Шпильца. Любой из них мог сотворить такое. Но зачем им превращать его в волка? спросила Бьянка, поглаживая пирата. Почему именно его? Почему не всех? Этого мы не знаем, ответил магистр. А вы можете снова превратить его в человека? спросила девушка. Не уверен. Это магия Оборотничество мне неведомо. К тому же твой отец столько лет пробыл в облике волка, что если в нем уже не осталось ничего человеческого? Но он продолжает защищать меня и повсюду меня сопровождает, возразила Бьянка. Значит, он помнит, что я его дочь. А вот в чем причина этой странной привязанности, сказала Елена. Теперь я все поняла. Но что нам делать с этим? Как вернуть Питера?» Нужно поговорить с кем-то, кто знает все про оборотни», — ответил ей магистр. С тем, кто не понаслышке с этим знаком. Все одновременно повернулись к Елене. Девушка наблюдала за пиратом, но когда поняла, что на нее смотрят все присутствующие, удивленно вскинула брови. "Не смотрите на меня", скрикнула она. "Я ничего не знаю об оборотнях". "Но это же сама оборотень", возразила София. "Мои способности передались мне от матери, она умерла, когда мне было пять лет. Когда я впервые это почувствовала, некому было научить меня всему, Пришло все узнавать самой, так что в этом деле я вам не помощница". "Жаль", вздохнула Бьянка, поглаживая пирата. Я помню лишь одно, задумчиво нахмурила лоб Елена. Мать как-то рассказывала мне, что на севере, в в горах живут племена подобные нам. Люди там во многом отличаются от других и могут менять свою внешность и принимать облик животных. Питер был родом с севера, припомнила Елена. Он много рассказывал о своих родных краях. На севере тоже есть созерцатели, сказал магистр. Они скрываются в таком же подземном храме, оставшемся с древних времен. Я могу связаться с ними и попросить о помощи. Кто знает, может, они в хороших отношениях с местными племенами и смогут нам что-то подсказать. Пожалуйста, сделайте это, взмолилась Бианка. Я ведь теперь вообще спать перестану, знаю, что мой отец все эти годы был рядом со мной. Конечно, ободряюще улыбнулся ей магистр. Не волнуйся, мы сейчас же и попробуем поговорить с ними. Он коснулся стеклянной рукой зеркала, и оно снова загрелось голубым сиянием.